Глава двадцать пятая. Ася. Море. Как же оно прекрасно. Солнце медленно клонится к закату. Полуденная жара отходит на задний план. Мы с Ключниковым неспешно прогуливаемся по Сочинской набережной, крепко держась за руки. Атмосфера вокруг приглашает замедлиться. Мы уже почти неделю на курорте. А сегодня приехали в сам Сочи погулять, сфотографироваться и просто насладиться отпуском. Всего час по горной дороге, и вот мы здесь. За эту неделю я как будто родилась заново. Море и любовь смыли с меня все плохое. Мы бесконечно ныряли, плавали, ужинали в ресторане с видом на море на территории гостиничного комплекса. Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины. Что может быть прекраснее? Наверное, только прогулка по красивой набережной в Сочи. Вечереет, солнце быстро скатывается в море, и я тороплю льва с фотографиями. Позирую ему на фоне заката в своем ярко-желтом сарафане и почти не замечаю шрамы на предплечье. Лев улыбается, фотографирует меня на свой телефон. Потом становится рядом со мной, подхватывает меня за талию и ловит последние лучи солнца в кадр. Получается идеальное селфи. Теплый морской ветерок обдувает наши загоревшие лица. Закат раскрашивает фон в яркие тона и нам даже не мешает обилие туристов. «Спустимся к пляжу», — предлагает Лев. «Да, конечно», — киваю ему. «Надо же». За эту неделю я и забыла, что терпеть не могу моря. Здесь, под Сочи, я в него влюбилась. Лев первым спускается по каменным ступеням, протягивает мне руку и бережно приобнимает за талию, помогая спуститься. Взявшись за руки, мы медленно бредем по мелкой гальке вдоль линии воды. Море тихо плещется о камне. Уютные ресторанчики с живой музыкой наверху зазывают в гости. А сувенирные лавки полны товаров, которые хочется купить. Я посматриваю наверх, туда, где продаются ракушки. Лев перехватывает мой взгляд и хитро улыбается. «Хочешь, купим сувениры?» — предлагает он. В моих глазах вспыхивает почти детская радость. «Хочу!» — уверенно киваю я. Так идем, а после заглянем в ресторанчик итальянской кухни. Я заметил, там свободные столики. Наверное, там такие цены, что не все готовы оставить там месячную зарплату, улыбаясь, предполагаю я. Поэтому мы с тобой туда и пойдем. Он уверенно берет меня за руку. Завтра уезжаем, Ась, гулять так гулять. Я вздыхаю. Мне и жаль денег на ресторан, но чувствую, что он прав. Всех денег не заработаешь. А когда еще мы сюда попадем? Ладно, неуверенно соглашаюсь, а лев уже тянет меня за собой обратно наверх, к сувенирам. Я долго рассматриваю ракушки, а потом выбираю одну. Большую, белоснежную, похожую на яркую белую звезду. Лев тут же прикладывает ее к уху. Шумит, улыбается мне. Попробуй, приложи. Я забираю у него ракушку, прикладываю к уху. И вправду шумит. Как будто морские волны бьются о берег. Берем. Лев испытующе смотрит мне в глаза. Киваю. Подхватываю еще ракушку поменьше. Хочу привезти в подарок Кате. Уверена, она будет рада. Хмурюсь. Мы с ней так и не созвонились после того, как я уехала из Ростова. Приеду домой и обязательно ей позвоню, даю себе обещание. Ключников достает бумажник, расплачивается за ракушки и ведет меня в итальянский ресторанчик. Мы садимся за столик на веранде, чтобы видеть почти потемневшее море и небо. Официант чинно подносит нам меню. Взглянув на цены, я нервно сглатываю, смотрю на льва с ужасом. Нет, ну нельзя так сорить деньгами. Знаешь, когда мы сюда ехали, я пообещал себе, что этот отпуск у нас с тобой будет незабываемым, хмурится он. Поэтому не порть момент, ладно? И, подозвав официанта, заказывает две пасты с морепродуктами и бутылку шампанского. Я осторожно вздыхаю. Уговариваю себя не волноваться из-за денег. Платит Лев. Но все равно не понимаю, зачем он притащил меня в такой дорогой ресторан в конце отпуска, когда почти все средства уже потрачены. Осматриваюсь по сторонам. Подмечаю, что в ресторане уютно. Белоснежные скатерти на столиках и отсутствие большого количества людей играют свою роль. Тихо играет музыка-лаунж что-то приятное на морскую тему. Запах моря и свежий ветерок добавляют романтики. Лев смотрит на меня долгим пронзительным взглядом, ловит мою руку под столом и подносит ее к губам. «Хочу, чтобы ты расслабилась и получала удовольствие от нашего вечера», мягко произносит он. «Я пытаюсь», — шепчу в ответ. Официант приносит шампанское в ведерке со льдом и красиво разливает его по бокалам. Лев не спускает с меня глаз. Хлопает себя по карманам на джинсах и что-то извлекает оттуда. Зажимает в ладони и улыбается. Что там, ракушка? Я с любопытством посматриваю на сжатую в кулак ладонь. «Закрой глаза», — просит он. «Ну, хорошо», — произношу неуверенно. Закрываю глаза. «Можешь открывать», — звучит его голос. Я медленно открываю глаза. Лев стоит передо мной, опустившись на одно колено, и его ладонь разжата. На ней лежит аккуратное колечко из белого золота. Оно украшено россыпью фианитов, и от этого выглядит еще красивее. «Ася, ты выйдешь за меня замуж?» Чуть хрипло от волнения произносит он, и я не имею. Снова теряю дар речи. Опять мой синдром берет верх над разумом. Почему-то слезы обжигают глаза. Отчаянно киваю, дождавшись, когда он мне наденет кольцо на палец, а потом тянусь к нему и вынуждаю подняться. Утопаю в его объятиях на маленьком диванчике. Ася, почему ты плачешь? Не плачь, пожалуйста. «Наша семейная жизнь не будет такой ужасной», — шепчет он. «Я понимаю, у меня с работой непонятно что, и семья у меня не самая лучшая, но мы справимся». «Неужели ты думаешь, что я люблю тебя из-за денег?» «Любишь?» — его взгляд невозможно передать словами. «Правда, любишь?» — «Конечно», — шепчу откровенно и с нежностью касаюсь ладонью его колючей скулы. Несколько мгновений мы смотрим в глаза друг другу пронзительно и нежно. Это я отчасти плачу, смущенно поясняю и отчаянно стираю слезы со щек. Просто все эти годы я думала, что нашему с тобой союзу нет места в этом мире. Оно есть, Ася, пронизывает меня пылающим взглядом лев. Мы потеряли пять лет, и я не хочу больше откладывать наше счастье. «Приедем и сразу же подадим заявление в ЗАГС». Лев вручает мне бокал шампанского. «За нас!» Он испытующе смотрит на меня. Я киваю. «За нас!» «За будущую семью Ключниковых!» Торжественно произносит он. Официант приносит заказ. Мы чокаемся, не спуская друг с друга глаз. Я любуюсь колечком. Щеки все еще влажные от слез, но я свечусь от счастья. Лев прав. Мы потеряли пять лет, их не вернуть, но я очень хочу, чтобы наша семейная жизнь была такой же, как этот спонтанный отпуск, наполненный теплом и любовью. После ужина мы еще долго бродим по ночной набережной. Вокруг бурлит жизнь, играет музыка, набережная заполнена до отказа отдыхающими. Слышится смех и перезвон бокалов. Мы притормаживаем у белоснежной ограды рядом со спуском к морю, и долго молчим, всматриваясь в чернеющую полосу моря. Первая волна счастья прошла, и меня терзают мысли о возвращении в город. Где мы будем жить? Как все воспримет семья льва? Они не очень жалуют мою персону. Жить будем у меня. Будто чувствуя мои мысли, сообщает Лев. Как только вернемся в номер, я оповещу родителей о том, что мы помолвлены. А когда приедем, познакомлю тебя с бабушкой. Уверен, вы с ней найдете общий язык. А твои родители нервничаю я. Как они воспримут новость? Лев пожимает плечами. Это их проблемы. Дом достанется мне, и им придется с этим считаться. На этой неделе мы подаем заявление в ЗАГС, а в августе сыграем свадьбу, настоящую по всем правилам. «Хочу белое платье», — мечтательно улыбаюсь я, и букеты невесты. Лев с нежностью касается пальцами моей щеки. «Это даже не обсуждается», — строго произносит он. Несколько мгновений мы смотрим в глаза друг другу. Лев медленно склоняется ко мне, и оставляет на моих губах нежный поцелуй. Я осторожно вдыхаю, обвиваю руками его шею и отдаюсь во власть новых поцелуев. Горячие и страстные, они завораживают, разлетаются мурашками по коже и сладким томлением, смешиваются с шумом ночного моря и окутывают нас любовью.